Антон Деникин Путь русского офицера Подруги дни моих суровых Жене Помощнице в трудах Согретой ее заботами, связанной единомыслием Оставляю рассказ о начале моего бытия А. Деникин, Мимизан, Франция 16 января 1944 года Часть первая. Родители. Родился я 4 декабря 1872 года в городе Влоцлавске, Варшавской губернии. Вернее, в пригороде его Завислой, в деревне Шпиталь Дольный. Занесла нас туда судьба потому, что отец мой служил в Александровской бригаде пограничной стражи, штаб который находился во Влоцлавске. В этих местах родители мои остались жить после отставки отца. Как известно, часть Польши со столицей Варшавой входила тогда в состав Российской империи. Отец Иван Ефимович Деникин родился за пять лет до наполеоновского нашествия на Россию, 1807 год. В крепостной крестьянской семье, в Саратовской губернии, если память мне не изменяет, в деревне Ореховке. Умер он, когда мне было 13 лет, и прошло с тех пор до времени, когда пишутся эти строки, 60 лет. Поэтому о прошлой жизни отца, по его рассказам, у меня сохранились лишь смутные, отрывочные воспоминания. В молодости отец крестьянствовал, а 27 лет от роду был сдан помещиком в рекруты. В условиях тогдашних сообщений и солдатской жизни солдаты служили тогда 25 лет, И редко кто возвращался домой, меняя полки и стоянки, побывав походом и в Венгрии, и в Крыму, и в Польше, отец оторвался совершенно от родного села и семьи. Да и семья-то рано распалась. Родители отца умерли еще до поступления его на военную службу, а брат и сестра разбрелись по свету. Где они, и живы ли, он не знал. Только однажды был еще тогда отец солдатом, во время продвижения полка по России, Судьба занесла его в тот город, где, как оказалось, жил его брат, как говорил отец, вышедший в люди раньше меня. Смутно помню рассказ, как отец, обрадовавшись, пошел на квартиру к брату, у которого в тот день был званый обед, и как жена брата вынесла ему прибор на кухню, не пустив в покое Отец встал и ушел, не простившись. С той поры никогда с братом не встречались. Солдатскую службу начал отец в царствовании императора Николая I. Николаевское время — эпоха беспросветной тяжелой солдатской жизни, суровой дисциплины, жестоких наказаний. 22 года такой службы были жизненным стажем совершенно исключительным. Особенно жуткое впечатление производил на меня рассказ отца о практиковавшемся тогда наказаний прогнать сквозь строй. Когда солдат, вооружённых ружейными шампалами, выстраивали в две шеренги лицом друг к другу и между шеренгами прогоняли провинившегося, которому все наносили шампальные удары, бывало, забивали до смерти, рассказывал отец про эти времена с эпическим спокойствием, без злобы и осуждения, и с обычным рефреном. Строго было в наше время, не то что нынче. На военную службу отец поступил только со знанием грамоты. На службе кое-чему подучился. И после 22 лямки в звании уже фельдфебеля допущен был к офицерскому экзамену. По тогдашнему времени весьма несложному. Чтение и письмо, четыре правила арифметики, знание военных уставов и письмоводство и закон Божий. «Экзамен отец выдержал». и в 1856 году произведен был в прапорщике с назначением на службу в Калишскую, потом в Александровскую бригаду пограничной стражи. В 1863 году началось польское восстание. Отряд, которым командовал отец, был расположен на прусской границе в районе города петрокова уездного. С окрестными польскими помещиками отец был в добрых отношениях, часто бывали друг у друга. Сдолго перед восстанием положение в крае стало весьма напряженным, ползли всевозможные слухи. На кордон поступило сведение, что в одном из имений, с владельцем которого отец был в дружеских отношениях, происходит секретное заседание съезда заговорщиков. Отец взял с собой взвод пограничников и расположил его в укрытии возле господского дома с кратким приказом «Если через полчаса не вернусь, атаковать дом». Зная расположение комнат, прошел прямо в зал, Увидел там много знакомых, общее смятение, кое-кто из незнавших отца бросились было с целью обезоружить его, но другие удержали. Отец обратился к собравшимся. «Зачем вы тут, я знаю?» «Но я солдат, а не доносчик. Вот когда придется драться с вами, тогда уж не в защите, а только затеяли вы глупое дело. Никогда вам не справится с русской силой». Погубите только зря много народу. Одумайтесь, пока есть время. Ушел. Я привел лишь общий смысл этого обращения, а стиля передать не могу. Вообще отец говорил кратко, образно, по-простонародному, вставляя не раз крепкие словца. Словом, стиль был отнюдь не салонный. Сохранившимся сухом и кратком перечне военных действий, указ об отставке, Упоминается участие отца в поражении шайки Мирославского в лесах при деревне Грживосондзе, банды и Юнга у деревни Новая Весь, шайки Рачковского у пограничного поста Плавки и так далее. Почему-то про крымскую и венгерскую кампании отец мало рассказывал. Должно быть, принимал в них лишь косвенное участие. Но про польскую кампанию, за которую отец получил чин и орден, он любил рассказывать. а я с напряженным вниманием слушал. Как отец носился с отрядом своим по приграничному району, преследуя повстанческие банды. Как однажды залетел в прусский городок, чуть не вызвав дипломатических осложнений. Как раз, когда он и солдаты отряда парились в бане, а разъезды донесли о подходе конной банды и косиньеров, пограничники, кто успев надеть рубахи, кто голым, только накинув шашки и ружья, бросились к коням и пустились в погоню за повстанцами. В ужасе шарахались в сторону случайные встречные при виде необыкновенного зрелища. Бешеные скачки голых и черных от пыли и грязи не то людей, не то чертей. Как выкуривали из камина запрятавшегося туда мятежного ксенза и так далее, и так далее. Рассказывал отец и про другое. Не раз он спасал поляков, повстанцев, зеленую молодежь. «Надо сказать, что отец был исполнительным служакой». Человеком крутым и горячим, и вместе с тем необыкновенно добрым. В плен попадало тогда много молодежи, студентов, гимназистов. Отсылка высшей инстанции этих пленных, пойманных с оружием в руках, грозила кому ссылкой, кому и чем-либо похуже. Тем более, что ближайшим начальником отца был некий майор Шварц, самовластный и жестокий немец. И потому отец на свой риск и страх при молчаливом одобрении сотни никто не донес. Приказывал, бывало, всыпать мальчишкам по десятку разок, больше для формы, и отпускал их на все четыре стороны. Мне не забыть никогда эпизода, случившегося лет через пятнадцать после восстания. Мне было тогда лет шесть 7 Отцу пришлось ехать в город Липно. Зимой, в санях, в качестве свидетеля по какому-то судебному делу. Я упросил его взять меня с собой. На одной из промежуточных станций остановились в придорожной корчме. Сидел там за столом какой-то высокий плотный человек в медвежьей шубе. Он долго и пристально поглядывал в нашу сторону и вдруг бросился к отцу и стал его обнимать. Оказалось, бывший повстанец, один из отцовских крестников. Как известно, польское восстание началось 10 января 1863 года и кончилось в декабре полным поражением. Следствием его были конфискации имуществ, многочисленные ссылки в Сибирь на поселение и вообще введение в крае более сурового режима. В 1869 году отец вышел в отставку с чином майора, а через два года женился вторым браком на Елисавете Федоровне в Ржесинской. Моя мать. Об умершей первой жене отца в нашей семье почти не говорилось. Кажется, брак был неудачный. Мать моя, Полька, происхождением из города Стрельна, прусской оккупации, из семьи обедневших мелких землевладельцев. Судьба занесла ее в пограничный городок Петроков, где она добывала для себя и для старика своего отца средства к жизни шитьем. Там и познакомилась с отцом. Когда происходила русско-турецкая война 1877-1878 года, отцу шел уже 70 семьдесятидесятый год он заметно для окружающих заскучал становился все более молчаливым угрымым и прямо не находил себе места. наконец в тайне от жены подал прошение о поступлении вновь на действительную службу об этом мы узнали когда много времени спустя начальник гарнизона прислал бумагу майору деникину отправиться в крепость новогеоргиевск для формирования запасного батальона, с которым ему надлежало отправиться на театр войны. Слезы и упреки матери. «Как ты мог, Ефимыч, не сказав ни слова? Боже мой, ну куда тебе, старику?» Плакал и я. Однако в глубине душонки гордился тем, что папа мой идет на войну. Но через некоторое время пришло известие, война окончилась, и формирования прекратились.